В голосе и в обращении Фомы Фомича Николаю почудилась какая-то неприятная перемена. Тем не менее он рассказал, что знал. Тогда Фома Фомич спросил, почему Агафокла Иванова записали Йорником и с какими именно бабами он водился. Николай и на это дал подробные объяснения. Хм... — Вам желательно знать, кто обвиняется в убийстве. Фома Фомич заглянул одним глазом в развернутые перед ним бумаги. — Государственный крестьянин, села Боровой, Кирилла Ферапонтов-Косых. Николай так и привскочил с места. — Кирюшка? Крикнул он. Фома Фомич круто повернулся в своем глубоком кресле и пристальными, острыми, внезапно потерявшими добродушное выражение, глазами взглянул на Николая. «Знаете, — сказал он, — позвольте полюбопытствовать, добрейший!» «Но он уже...» увлечен, Фома Фомич! — спросил Николай, начиная испытывать какую-то робость в присутствии Фомы Фомича. Ась!» «Вполне. Расскажите-ка, достойнейший!» Николай рассказал, как Кирюшка ни с того ни с сего угрожал Агафоклу и вообще постарался описать свое странное, врезавшееся ему в память впечатление от Кирюшкиных слов и от выражения его глаз и лица. Фома Фомич о чем-то подумал, поворабанил пальцами «Ну, добрейший!» Начал был он и вдруг спросил, а не случалось ли вам эдак приметить, чтоб Агафокл Иванов о вере толковал, ну, о разных там божественных предметах? Не случалось встречать у него тоже из сборовских однодворцев Арефия сукновала? — Никак нет, С внутренним трепетом солгал Николай и подумал, что правдоподобно будет спросить, а из каких он и спросил, ась? Из однодворцев добрейший, из однодворцев сухо ответствовал Фома Фомич и, приподнявши свое грузное тело, бесцеремонно скинул халат и начал облекаться в затасканный вицмундир. Николай все более и более робел, нетерпеливо вертелся на месте и, наконец, встал. «Позвольте проститься, Фома Фомич, сказал он, — «Ась, извольте подождать, имею маленькое дельце, так вы говорите, что друзья с достойнейшим Косьмой Васильевичем». «Точно так-с», смущенно пролепетал Николай. В это время дверь шумом растворилась, и на пороге показалась хорошенькая девица в кисейном платьице с небесно-голубыми лентами и бантиком. Ее личико было возбуждено. «Что же это такое, папа? Мимо нас опять гроб несут!» — крикнула она и, мельком взглянув на Николая, скрылась. «Десятской!» — закричал Фома Фомич. Моментально явился тот же плюгавенький мужичок, который привозил письмо в Горденина. «Сколько мне говорит, чтоб не смели носить покойников мимо дома!» — сказал Фома Фомич и с особенным выражением добавил «Смотри у меня, добрейший!» Мужичок побледнел, торопливо заморгал испуганными глазами и опрометью бросился от дверей. «Прошу покорно!» — проворчал Фома Фомич, повязывая галстук. «Барышни приехали на каникулы, отдыхают, просят развлечений, а тут не угодно ли Удовольствие. покойников на глазах таскают». Еще глупые эти перезвоны запретил. «Ужасное бедствие!» — сказал Николай. «Ась!» — «Ужасное бедствие!» — повторил Николай громче. «Подайте-ка Вон платочек валяется. Вон он, на столе-то. да -с. А каково, спрошу нашему брату, с кого, позвольте спросить, взыскивать недоимки? Дверь опять отворилась, и вкрадчивый голос позвал. — Подите сюда, папаша. Фома Фомич беспрекословно вышел из кабинета. Николай тоскливо поглядел по сторонам. С тех пор, как Фома Фомич приказал ему остаться, вежливо заставил повторить два раза одни и те же слова и особенно подать отвратительный засморканный платок, Николай окончательно почувствовал к нему страх и теперь только о том и думал, как бы поскорее уехать. Но Фома Фомич возвратился опять с прежним выражением несказанного благодушия. Он смеялся своим беззвучным смехом и весело смотрел на Николая. — Девчонки просят, чтоб вас обедать оставить, — добрейший, — сказал он. — Я с удовольствием, — пробормотал Николай, — но у нас жнитво. Ась — Ась? — переспросил Фома Фомич, внезапно переставая смеяться. — У нас жнитво — Конечно, конечно, ничего, пообедаете. Ну, а теперь прошу на минутку в канцелярию. Николай не осмелился возразить, хотя при слове «канцелярия» даже изменился в лице и покорно последовал за Фомой мечом «Канцелярия помещалась довольно далеко». С широкой безлюдной площади, где по воскресеньям собирался базар, а теперь рылись куры в кучах навоза и уныло бродили собаки, нужно было свернуть в узенький кривой переулочек, миновать никогда не просыхающую лужу из десяток хилых закоптелых избушек с подслеповатыми оконцами. Вошли в большие прохладные сени. Направо виднелась захватанная, обшитая грязную, измоченную рогожей, дверь в канцелярию, налево в избу. Переступив порог, Николай невольно схватился за нос. В сенях отвратительно воняло. Запах исходил из крошечного чулана в дальнем углу синей. Около узенькой замкнутой двери этого чулана сидели два мужика с дубинками. Когда показался Фома Фомич, они вскочили и сняли шапки. «Просил пить», — осведомился Фома Фомич. «Не спрашивал, ваше благородие». Фома Фомич побагровелась, — крикнул он, — «как не спрашивал!» «Сколько селедок давали?» «Пять штук сожрал, ваше благородие. Нам самим в диковинку. С чего не просит?» странный шум поднялся в чулане зазвенело железо кто-то завозился застучал в тонкую перегородку закричал хриплым надорванным голосом из жену их жену и жену один из мужиков улыбнулся ночью эдак раз десяток принимался орать ваше благородие сказал он я его пару мерзавца проворчал фома фомич и вошел в канцелярию Николай решительно не понимал, зачем тому, кто сидит там, давали так много селедок, почему рассердился Фома Фомич, что тот не просил пить. Но он не осмеливался спросить об этом, потому что теперь уже положительно трепетал перед Фомой Фомичом, начинал считать самого себя каким-то подсудимым. Кроме того, дикий крик из чулана до боли стеснил ему сердце, как-то сразу отбил всякую охоту соображать, любопытствовать и думать. Из всех душевных способностей у него, казалось, сохранилась только одна — покоряться, делать то, что укажет страшный Фома Фомич. В огромной комнате, пропитанной запахом махорки и овчины с затхлостью старых бумаг, с облупленными стенами, с заплеванным и засоренным полом, с бесчисленными циркулярами в черных засиженных мухами рамах, с пыльными шкафами, сидел за столом благообразный старичок в очках и что-то поспешно строчил. При входе Фомы Фомича он встал, заложил перо за ухо и низко поклонился, потирая руки. «Распорядись-ка, Аресточ», — сказал Фома Фомич, помещаясь около стола на просиженное, обтертое до глянца кресло и небрежно кинул в сторону Николая. «Садитесь, добрейший». Старичок выснулся в дверь, что-то приказал. Тот же явился здоровый малый в красной рубахе с черную, как смоль, бородой. С медно-красным лицом он подал Фоме Фомичу раскуренную длинную трубку, поставил на стол стакан чаю, ухмыльнулся в виде приветствия и отошел к дверям. — Это непременно палач, — подумал Николай, съеживаясь на стуле. Фома Фомич затянулся, прихлебнул, расстегнул жилетку, распустил галстук и сказал старичку — «Прошу покорно! Мерзавец-то ни разу не спрашивал воды!» Старичок пожал плечами. «Закаменелый!» — проговорил он. «Хм, эти подлецы не давали ему потихоньку? Архипка!» Ты надсматривал за караульными. Палач усмехнулся во весь рот. «Никак того не могли!» — сказал он. ключ чай у меня!» «Никак не могли, Фома Фомич, повторил старичок. «Ключ у него». Фома Фомич задумчиво побарабанил пальцами. Уже ли отсылать?» — сказал он. «Можно еще попробовать», — пробормотал старичок. «Ась!» — смех сказать. «Рубаха в крови, коса в крови, где находился, не может объяснить, и вдруг не сознается каналья», — сказал Фома Фомич, — раздражительно взглянув на Николая. По-прежнему, куда такого мерзавца, ась? По-прежнему, без всяких разговоров в каторгу, социализмы до да либерализмы, психозы да неврозы, ась? Книжки, книжки, книжками стали жить, ум потеряли, ась? Николай смущенно перебирал пересмякшими губами. — Фома Фомич, — кротко выговорил старичок, — осмелюсь доложить, — господин судебный следователь все равно не удовлетворятся дознанием. Фома Фомич пришел в еще большее раздражение. — Кому ты говоришь? — крикнул он. — Разве я его не знаю? Оттого и добиваюсь, что тогда труднее ему будет верхолетничать. Пускай-ка он поверхолетничает, будь в деле полное сознание. — Это хоть так, — согласился старичок и вдруг расцвел улыбкой и сказал. — А не посечь солененькими-с? Фома Фомич не ответил. — Добрейший, — сказал он Николаю, — вот эдак, лицом к двери, вот эдак. Николай повиновался. Старичок вопросительно посмотрел на Фому Фомича и обмакнул перо в чернильницу. Да просик, сказал он. Не надо. Архипка, ну-ка распорядись. Палач юркнул в сени. У Николая сперлось дыхание, дикая мысль пришла ему в голову. Ну-ка, выпарют. В сенях послышались голоса, шорох, торопливое лязганье железа. Дверь в канцелярию широко распахнулась, и на пороге, в сопровождении Архипки и двух караульных, появился человек. Николай содрогнулся. Это был Кирюшка. Но в каком виде? Закованный по рукам и ногам, в вызодранной рубахе, с какими-то подозрительными пятнами, босой, он выступал, как-то выпячивая грудь, Откинув голову, беспокойно перебегая воспаленными неестественно светлыми глазами, лицо его было ужасно, белое, как снег, с глубоко ввалившимися щеками, оно беспрестанно подергивалось мелкими неприятными судорогами. Он как вошел, так тотчас же и закричал каким-то сухим, однообразно скрипучим голосом, «Ликуй, Серафимы! Ликуй, Херувимы! Ликуй, господство! И жену! И жену!» «Господи! Да разве же они не видят, что он больной?» Внутренне вскрикнул Николай, но никто не считал Кирюшку больным. Как только он вошел и закричал нелепые слова, Фома Фомич сначала побагровел, затем потемнел, лицо его исказилось необыкновенной злобой. — Узнаешь ты такой-сякой этого человека, — выговорил он глухим голосом, указывая Кирюшки на Николая. Николай на мгновение почувствовал на себе страшный взгляд Кирюшки. «Он меня не узнает, Фома Фомич», — сказал он, привстав и тщательно усиливаясь сдержать дрожание нижней челюсти. «Ась, не ваше дело. Расскажите-ка, как он при вас угрожал Агафоклу Иванову?» Николай, путаясь и сбиваясь, начал рассказывать. Становой впивался в лицо Кирюшки, тот, очевидно, не слушал Николая. Стоя среди избы, он с неуловимую быстротою шевелил губами, что-то беззвучно шептал, поводил плечом, переступал с ноги на ногу, насколько позволяли кандалы. И лицо, и особенно тревожно бегающий взгляд его являли теперь вид какого-то мучительнейшего напряжения. Он будто искал чего, будто усиливался вспомнить что-то и не мог. Николай кончил рассказывать, замолчал, все ждали. Вдруг Фома Фомич изменился до неузнаваемости. С перекосившимся лицом он вскочил, подбежал к Кирюшке, затопал ногами, закричал яростным, визгливым голосом. «Кого ты дурачишь, мерзавец? Ты убил, ты, ты запарю, сгною, в расшибу, ракалия, сознавайся сейчас, сейчас!» Кирюшка продолжал шевелить губами, с тем же видом мучительного напряжения. Тогда Фома Фомич с размаху ударил его чубуком по лицу. «А!» — жалобно крикнул Николай, срываясь с места, и в то же мгновение в глазах Кирюшки вспыхнул сосредоточенный блеск, а кровавленное лицо осветилось каким-то восторженным иступлением. Он загремел цепями высоко взметнул руки и с диким пронзительно звенящим ревом бросился на станового все смешалось архипка старичок в очках караульные со всех сторон навалились на кирюшку шибли с ног стали бить душить его тискать коленками пыль поднялась в канцелярии в веревок хрипел чей-то свирепый голос николай опрометью выскочил на улицу Вспотыкаясь, всхлипывая, ничего не видя вокруг себя, он подбежал к своей лошади и начал трясущимися руками отвязывать ее, и увидал, что у окна столпились хорошенькие девицы в пышных кисейных платьицах с бантиками нежнейших цветов, все в кудряшках, точно херувимы. Они на перерыв высовывались в окно и, перебивая друг друга, нестерпимо звонко восклицали месье Рахманной. Месье Рахманный, куда же вы, месье Рахманный? Обедать мы ждем вас обедать, месье Рахманной. Николай вложил ногу в стремя. И злобы, и стыд, и чувство неописуемого ужаса душили его. С ненавистью взглянул он на девиц, и сам, не зная как, не отдавая себе отчета, что делает, заорал нелепым не своим голосом, «Отстаньте вы от меня! Наплевал бы я на ваш подлый обед!» И, что есть духу, помчался из села. Солнце палило нещадно. Ни малейшим движением не колебался горячий воздух. Был тот час июльского дня, когда в открытом поле невозможно найти сколько-нибудь прохладной тени. Под жгучими отвесными лучами неясно различались краски, очертания казались тусклыми. Степь, курганы, леса, нивы, деревни, барские усадьбы с своими садами и далеко белеющими постройками — все будто омертвело, от всего веяло унынием. Зной был разлит, как мутная вода на свеженаписанной картине, наводил ленючие однообразные сухие тоны, пахло гарью, пылью и спелым хлебом. Тишина стояла до странности глубокая, точно все, способное издавать звуки, оцепенело. Молчали куда-то попрятавшиеся птицы, не слышно было кузнечиков с их назойливым стрекотанием, не шевелились сонные колосья. С поблекшими листьями, печальные, одинокие, недвижно поникли ракиты близ дороги. По этой дороге, поскрипывая немазанными колесами, медленно тащилась телега, вслед за нею, опустив голову на грудь, плелась баба в белом платке. Высокий, сгорбленный, седой, как лунь, старик с огромной лысиной дергал веревочными вожжами жалкую кличонку, мерно выступал около переднего колеса и что-то безумолку говорил. Баба беспрестанно вытирала опухшие глаза, невнятно всхлипывала и причитала. Николай давно ехал шагом. Увидав телегу, он свернул с дороги, покосился в телеге лежало что то длинное с угловатыми очертаниями накрытое полотном николай остановился обнажил голову дедушка сказал он откуда везете с горденинской родимой с горденинской ответил старик не поворачивая головы все на жнетве валит все на жнетве. но сердешное но И опять заговорил, обращаясь к бабе, так-то, касатка, так-тося, значит, наказание Господне, значит, претерпи, чего тут, э я сам старух схоронил, а позавчера сына болезная, сын Богу душу отдал, чего? Не досуг плакать-то, родильница, смерть, что сон, сказывают, в глаза не взглянешь, эй, и не гляди и пущай ее, ничего». Мы жнем, и Смертушка, видно, жнет. Чего тут? Божья Нива, Божья Нива, касатка, Видно, поспела, что наслал жнецов. Ничего, но, но! Переводи ногами-то, дурчика, упирайся. Николай стоял у дороги, забывая надеть картуз, и, не сводя глаз с печально поникших ракит, вдоль бесконечного ряда которых медленно тащилась телега. Он прислушивался, как скрипели колеса, как убедительно ласковым голосом говорил старик, как причитала и невнятно всхлипывала баба в белом платке звуки странные в этой сосредоточенно-молчаливой равнине под этим равнодушно-жестоким небом. И вдруг губы его сморщились, лицо исказилось жалкой гримасой, он закрылся руками и заревел как маленький: у-у-у-у-у!